Глава 13. Сержант Дорг изучающий, оглядел меня, в последний раз проверяя экипировку. Предыдущий час я под его присмотром снаряжался в свой первый патруль. Все же смог вырваться из рутины будни крепостного мага. Не без словесного боя с Рино, но все же. Когда я рано-рано утром, еле заставив себя встать, вышел во двор, то сразу понял, что с моим видом что-то не то. Уж больно кислая рожа стало у моего временного командира. Смешно, конечно. Лейтенант под началом сержанта. Но тут уж ничего не поделаешь, если этот лейтенант в предстоящей прогулке ни темного не смыслит. Конечно, практика у нас была, и по леску мы бегали. Но всего-то две недели и на равнинах. Так что я свои навыки оценивал трезво». А поэтому просто поинтересовался у него, в чем дело. Оказалось, во многом. Для начала его не устраивал мой меч, слишком длинный. Таким вы тонму, лейтенант, в наших лесах первое же дерево подрубите. И хорошо, если оно упадет на врага и задавит его. А вот если мимо или вообще не срубите, а завязните в нем мечом, то худо вам придется. Щит тоже нужно сменить, и кто вам только сказал, что именно такой нужен?» «Учитель и стражи, что ли?» И таких замечаний набралось на пять минут речей. Заставил взять помимо основного еще двойной запас болтов. Если уж сам не буду пользоваться, то с другими, мол, поделюсь. Затем он устроил осмотр моего рюкзака, и там тоже нашел к чему придраться. Я краснел, бледнел, слушая его едкие замечания, но терпел, причем молча. А вот Рино, наоборот, с удовольствием похохатывал и комментировал происходящее. Но, во-первых, я сам вчера просил сержанта отнестись ко мне как к обычному солдату-новичку. А, во-вторых, нечего обижаться за науку. Надо терпеть. Ну и пусть меч я взял средний и считал, что в здешнем довольно редком лесу он будет к месту, или что я вообще не буду махать этой железкой, потому как с моим школьным навыком только позориться среди вояк. Все эти мелочи и тонкости надо знать, чтобы не быть обузой и посмешищем в будущем, чтобы самому приглядеть за своими подчиненными». «Офицер я или нет?» «Но и свою точку зрения пришлось отстоять. Он хотел, чтобы я выкинул из рюкзака орб, принял его за безделушку. Неужели ни разу в столовой не видел, как эта штука вокруг меня летает? Или же в очередной раз издевался?» «Уходили мы на несколько дней, сухпайка с собой брали на пять. Столько, сколько вообще влезло в мешки. Как долго продлится наш выход, точно неизвестно. Это уже как сложится патруль. Бывает, что и пару дней приходится поголодать. Хотя маршрут не новый, и сама его протяженность известна, но как Рину мне растолковывал, отклоняться от него все равно придется. Ведь никогда ничего гладко не бывает» а по горным тропкам бегать — еще то удовольствие. Всякого на них можно ожидать. У старшего патруля на боку висел сигнальный амулет, такой же, каким я пользовался в ретрошине, чтобы любой из группы мог его легко взять после гибели сержанта. В случае появления неприятностей его по уставу нужно активировать, и в крепости станет известно, что с нами что-то случилось. «Шли, растянувшись змейкой. Как комментировал сержант, идущий рядом, «Впереди головной дозор, позади тыловой, а мы — ядро группы. Дистанция прямой видимости между группами. У двоих вместо метателей — композитные луки. Они были нашей основной метательной силой. Случись что, и мы все успеем сделать лишь один-два выстрела. Все-таки крутить ручку метателя гораздо дольше, чем выхватить стрелу с колчана, и натянуть лук». «В бою они располагались за нашими спинами. Кроме меня, молодых, в группе шло еще трое. Относительно других бойцов, молодых, все-таки двое только год отслужили, зарабатывая себе привилегии полного гражданина, а третий — два. Но опыта патрулей у них уже достаточно». Шагали мы в пятнистых накидках, чтобы быть малозаметными. Под шатром деревьев сохранилась прохлада. Хотя лето в самом разгаре идти оказалось не жарко, несмотря на поддоспешник. Землю покрывал густой ковер каких-то плетущихся растений. Они храбро пытались заплести и деревья, чтобы подняться по ним ближе к солнцу. И часто им это удавалось. Тогда они сразу становились толще. В одном месте я заметил, что стебли выросли почти в мою руку. Деревья стояли не густо, подлесок почти отсутствовал, но часто его заплетало, вдобавок ко всему прочему еще и чем-то колючим. Такие преграды обходили, пробраться сквозь них почти невозможно. Густыми шапками кое-где на земле рос мох, упавшие деревья ему нравились еще больше. Тропинка, по которой мы пробирались, страшно петляла, и даже общее направление выдерживалось трудом. Попадались участки, покрытые камнями, и нужно было внимательно смотреть, куда и как ставишь ногу. Вывихнуть ее здесь легче легкого. Иногда путь преграждали промоины или даже провалы, и приходилось перебираться через них по сложенным стволам деревьев. Один раз даже пришлось карабкаться вверх по склону с помощью протянутых там веревок. Настолько крут он оказался. Меня старательно наставляли, как правильно ходить в горах, лесу. Как держать направление и не сбиваться с прямой линии, Устроиться на отдых с комфортом и не замерзнуть ночью, где можно найти воду на наших маршрутах. Уметь устроить укрытие от дождя. Как обнаружить следы засады и как самому ее правильно устроить. Куда осмотреть и к чему прислушиваться. Учили основным сигналам жестом. Рассказывали, как себя правильно вести в первый момент обнаружения врага. Где мое место в других боевых порядках. И задавали вопросы. Некая неловкость в общении со мной пропала к этому времени даже у молодых парней, которые сразу после получения базовых гражданских прав ринулись в армию получить повышение статуса. «Тонму, лейтенант, разрешите вопрос». А в глазах парня горит не только отражение пламени костра, но и любопытство. Разрешаю. Стараясь сохранить серьезное лицо, отвечаю я бойцу. Все повторяется уже который раз. Именно он всегда начинает расспросы у ночного костра. Это его обязанности в группе? При этой мысли едва удерживаюсь от смешка. Походный кошевар – это понятно. Но походный расспрашиватель? Ведь правда, что у нас в гардере больше всего повелителей? Правда. Без капли сомнения даю утвердительный ответ. «А почему они вообще есть не только в Гардере? Ведь только мы храним верность. Да и другие страны по своему уровню не сильно развились после темного века». Отвечу вопросом. Что-то у нас сегодня серьезные темы стали затрагиваться. «Теломат, а что ты расскажешь мне про отступников?» Ee.... Парень растерялся и стал озираться в поисках помощи, но все усердно делали вид, что заняты, так что пришлось ему, сглотнув комок и прокашлившись, показать окружающим уровень своих знаний по истории. Их было шесть. Смелее, я сделал жест рукой, ободряя бедолагу. И подробнее, вспомни школу. У демиурга было шесть помощников, что следовали за ней еще до сотворения нашей планетной системы, нерешительно продолжил боец. Но в 1704 году от сотворения, во время дружеского визита, другие демиурги, называемые теперь темными, пробили защиту нашего мира и провели на материк своей армии. Им нужен был этот мир, богатство питающих его потоков. Они рассчитывали застать врасплох и пленить нашу создательницу и уничтожить всех людей, населяющих Артилис. Ни то, ни другое им не удалось. От края до края материка кипели бои с захватчиками. Наши предки показали, что не зря враги опасались нашего мира. Мастерство и мощь наших предков, тысячу лет изучавших дар Демиурга, были невероятно велики. Лэр перебил Тила сержант. «А верно ли говорят, что сегодня мы не достигли четверти от могущества предков?» «К сожалению, это так». Я медленно кивнул и обвел взглядом лица вокруг. Каждый житель Артилиса был магом. Магия струилась в каждом предмете, каждом существе того мира. И нам не представить сейчас всю красоту нашего мира до прихода темных. По пещере поплыли иллюзии летающих студенческих кварталов Артеллидии, больше похожих на фантастические облака, получившие каменную плоть. Миражи воздушных рек Арты, текущих красками радуги над домами горожан бушующих жизнью садов сорталы, затмевающих небеса своими деревьями-великанами. «Как красиво! Совсем не так, как на иллюстрациях!» — прошептал кто-то. «Продолжай, Тил. Я прекратил подачу маны на артефакт с мемуарами, и иллюзии погасли». Несмотря на огромное численное превосходство, медленно начал тот, видимо, еще под впечатлением, захватчики были уничтожены почти поголовно. В течение этих двух лет битв ничего не было известно о Демиурге. «Храм Создательницы оказался недоступен, но в 1707 году произошло событие, названное после — крушение мира. Все магические потоки мира изменились. Изменились, слились, некоторые даже исчезли, и Артилис рухнул в агонии. Теперь я продолжил историю бойца. Это сейчас многие вещи сделаны лишь с помощью магии, а некоторые и вовсе по темной старинке, совсем без нее. А тогда... «Я ведь сказал, что магия была во всем. Все, что вы видели сейчас, создано только с помощью магии. И вдруг она исчезла, а затем снова появилась, но уже в извращенном для старого мира виде. Взгляните на те страшные картины. Рушились здания, падали города, вещи рассыпались пылью, заклинания сходили с ума. Люди внезапно оказались на руинах империи практически беспомощными. Демиург появилась в Артелидии». Продолжил по моему жесту Тил, когда иллюзии потухли. Ее помощники оказались предателями. Именно они дали возможность темным провести армии. И когда в битве с другими демиургами она начала одерживать верх, то они ударили в спину. Их сила была ничтожна по сравнению с демиургом. Но именно этот удар уничтожил магию Артилиса. Вели... Тил вырвался дружный вскрик у всех в пещерке. «Прошу прощения», — залился краской провинившийся парень. Демиург объявила, что это лишь первая попытка захватить наш мир. Но сам штурм не прекращается ни на мгновение, а силы ее не бесконечны. Добровольцы приняли из ее рук перерождение и стали стражей на границе мира. Она же сотворила артефакт, позже названный Сердцем Мира. Начался темный век. Цивилизация Артилиса рухнула. Все знания, все умения старого мира оказались бесполезными. Связь исчезла, расстояния снова стали огромными, библиотеки обратились в бесполезный груз. Артилис с течением времени распался на части. Мы, сохранившие верность, поставили свои границы там, где указала Демиург. Встали на страже этих земель от порталов и назвали новую страну Гардер. Все. «А что с отступниками?» — напомнил я ему. «Что с ними?» Такой ответ был ожидаем. Мало кто интересуется деталями минувших столетий. Вон, все учили, что цивилизация рухнула. А как мрачнее лица, когда я показал часть воспоминаний, видевших закат старого мира. Об этом не говорят в простых школах или на каждом углу. Но заглянув в исторические труды, можно узнать многие подробности темного века. Это не секретно. О пришедших, повелителях, об отступниках, пророках... Я замолчал, специально затягивая паузу. «Не томите он лейтенант!» — не выдержал сержант Дорк. «Два отступника погибли, меняя потоки. Четверо лишены сил и выброшены демиургом в окрестностях старой столицы. К сожалению, к моему сожалению, они были отпущены». «Это значит...» — недоверчиво прошептал кто-то за спиной. Демиург приказала отпустить их. Они выжили, сумели достичь могущества повелителей и подмять не без помощи пророков под себя многие земли. Сегодня Сития и Зелон имеют по два повелителя. Трое из них точно отступники. Четвертый приложил все силы для организации нападения на чертоги сердца. Его убил император. Демиург ни одному своему ребенку не закрывает путь к вершинам силы. «После крушения мир изменился, и у Создательницы не было возможности сразу изменить нас, но и так с каждым годом рождается все больше владеющих ее даром». «Но ведь у нас целых семь повелителей, почему до сих пор не стерты с лица планеты эти земли предателей «Пусть не только их имена, но и прах сгинет навсегда!» — вскочил на ноги потрясенный теломат. «Ведь повелители — это огромная мощь и сила, ведь они в боевой магии, говорят, превзошли даже магов Артилиса, поддержал его еще какой-то боец». «Вы плохо слышали? Она приказала отпустить их. Кто мы такие, чтобы оспаривать ее приказы?» «Жители Артилиса, пусть даже познавшие горе страшной войны и смерти родных и близких, повиновались безоговорочно. Они лишь стерли их имена из памяти. А кто ты, чтобы пойти против ее решения?» «Я обвел взглядом окружающих меня бойцов. Это тоже правда, та, которой не изменить никакому легату. Мы можем лишь сожалеть об этом и помнить, что мир — это она. Она — это мир. И крушение потоков выжгло половину души Создательницы. Все, на сегодня вопросы закончены», — припечатал сержант. «Конечно же, я не полагался на одни дозоры, а растянул сеть на добрые 200 метров» на себе держал активным доспех и старательно прятал свою ауру, притворяясь обычным человеком. Так спокойнее будет. Даже надел оба амулета. Тут есть несколько опасностей, из-за которых и нужны патрули. Разбойники, приходящие сюда в надежде грабануть шахтеров и сорвать куш золотишка или того же рогнидия. Это здесь дело редкое. Да и с вояками при встрече не связываются, а стараются бежать. Если не получается, то сдаются. Кровь на руках им не нужна. Бывают еще контрабандисты. Эти тоже не сильно опасны. Получить пару лет каторги для них гораздо лучше, чем сгореть в пламени. Это если докажут, что они сюда пришли незаконно купить что-нибудь. Они просто гуляли и заблудились. Проблему и опасность представляли твари и люди Зелона. Наши горы тянутся далеко на северо-запад и примыкают к кряжам северной границы. Там мощные крепости оседлали хребты. Там легендарный Пеленор, северные врата Гардера. Но все тропы и тропинки не перекроешь. Вот и пробираются оттуда диверсанты. Им нужна наша кровь. Монстрам, которых поднимают их маги, просто нужно убить кого-то, чтобы утолить жажду. Людям нужно уже убить так, чтобы принести больше ущерба империи. Патруль вырезать это хорошо, поселок старателей сжечь замечательно, шахту завалить вообще великолепно, фанатики по своему выбору или по принуждению, у них и маги эфиры сильны, промоют мозги быстро и качественно, готовя мясо под наши мечи, вот и ходят патрули из крепости, проверяют знаки и ловушки у всех известных переходов, ищут новые тропы. Бродит по окрестностям поселков, следят, нет ли признаков чужаков И ведет настолько долг, ни один эфирник гардера не посмеет лезть в разум человека Ох, красота какая! Сегодня повернули к изумрудному, и вот он наконец стал виден во всей своей красе Мы вышли из леса на дорогу и долго любовались открывшимся видом Посмотреть было на что. Перед нами красовался огромный, убеленный сединой возраста кряж в зеленом плаще, наброшенном на плечи. На его склоне блестела серебром застежка водопада, а у ног начиналось голубое полотно реки, и на ее берегу вольготно раскинулся большой поселок, застроенный ровными рядами уютных небольших домиков. Сбоку от поселка притягивали взгляд сочные полоски маленьких полей, но хватит любоваться. Нужно спуститься к реке, осмотреть берег на предмет следов, визуально оглядеть поселок с более близкого расстояния, и, если все в порядке, то двигаться дальше, к следующему поселку. Вот возле него, второго селения, я в третьем по счету патрулей получил порцию новых для себя ощущений. В сети заметил два огонька и показал сержанту, где эти люди спрятались. Сидели они на краю обрыва метров десять высотой, в зарослях какого-то кустарника. Укрылись они хорошо. Если бы не мои поисковые нити, то мы могли бы пройти мимо. На это нарушители, видимо, и рассчитывали. Мы их окружили, укрылись сами, и сержант предложил спрятавшимся выйти и сказать, кто они такие есть. Все последующее произошло мгновенно. Из их укрытия свистнули стрелы, и кто-то слева от меня захрипел. Все тут же разрядили метатели в ответ. Я не отстал от других и сплел возле, теперь это уже ясно, врага, маленькую сферу воздуха, чтобы только от близкого взрыва они оглохли и потеряли сознание. Как потом выяснилось, один получил несколько болтов, а другой от моего заклинания — Слабовато оказалось, лишь потерял ориентацию и рванул в сторону обрыва. Для меня же это выглядело как угасающие огоньки в сети. Я крикнул, что все там готовы, и рванул смотреть, что с нашим раненым. Стрела попала ему в нощечник шлема и скользнула в прорезь, и, не пробив скулу, вошла в глаз. Глаз выбило, но, потеряв почти всю силу, вошла неглубоко, и парень остался жив. Чудо, можно сказать». Вот тут и пригодились в очередной раз те зелья, что пытался присвоить редок. Медики гарнизона выдавали похожие патрулям в обязательном порядке. И теперь я видел, на что эти пузырьки тратятся каждый выход. Так что уже через пять минут рана была залита серым густым зельем, остановившим кровь и закрывшим глазницу. А солдат, принявший внутрь другое снадобье, уснул. Обыск трупов результата не дал. Уроженцы империи. На сетийцев, к примеру, а тем более на зелонцев, не похожи вовсе. Те за темный век стали заметно отличаться от нас. Карманы пустые, в мешках только еда да припасы путешественника. Тоже, кстати, имперского производства. По одежде обычные охотники, не из богатых, однако луки не охотничие, а боевые. Да и выучка отменная. Попали бойцу в голову, несмотря на то, что тот находился в укрытии. В общем, кто и что тут делали, непонятно. И поведение их совсем не похоже на то, что описывал сержант все эти дни. Забрали их луки, трупы бросили и, дав сигнал по амулету, двинулись в крепость. Бойцу в дороге хуже не стало. Последнюю часть пути он даже сам шел. Крепостной медик после осмотра отправил его в нашей медкарете в Райт, в госпиталь провинции. Оказалось, что наш лазарет не пустеет никогда. Я слегка удивился, ведь раньше эти дела не касались меня. Есть и еще пара бойцов с боевыми ранениями. Но у моего солдата самая неприятная рана. Теперь раньше, чем через месяц, его не ждать. Глаз восстанавливать — дело долгое. Я же после этого случая задумался, как бы сделать прорези на наших шлемах защищенными. Конечно, есть всевозможные закрытые шлемы, но там эти щелочки для глаз вообще весь обзор перекрывают. Тут есть над чем подумать».